Глава 17. Когда перебрались с покосившейся фермы на помятую крышу башни, Ставра отряхнул ладони от ржавчины и сказал «Тем арсеналы хорош, что тут кланы пустоши не рулят. За порядком следят прокторы, жестко держат рынок, а прокторам сами торговцы и платят. Не то, что в Москве, вот там настоящее беззаконие». Подобрав пол плаща, он спрыгнул на полукруглый балкон, опоясавший надстройку. Далеко внизу, на узкой площадке, показались двое мужчин с ружьями. Ставра приветственно поднял руку, один из них кивнул, другой махнул в ответ. «А ты был в Москве?» — спросил Туран. «Доводилось. Про рынок московский, что возле арены, слыхал?» «Ага. Крупный рынок, больше этого. Только там не оружием, всякой снедью торгуют, ну и другим товаром». «Хотя есть и оружейные ряды. Ладно, шагай за мной». По лестницам с зигзагами, протянувшимся вдоль закругленной стены, они направились вниз. «В Москве рынок поделен, большую часть топливные короли контролируют, дань берут за въезд и торговые места», — говорил Ставра, бухая сапогами по железным ступенькам. «Другая часть под орденом, но при том за порядком там не следят, а здесь наоборот. Есть общая казна, туда все платят, есть совет, который казной управляет, половина денег уходит на охрану». «Ты тоже платишь?» «Да, я тут частый гость, потому прокторы разрешают мне к башне швартоваться». Они шагали от люка к люку, спускались с балкона на балкон, и Туран размышлял, почему Ставра ему доверяет. Спросить напрямую своего спасителя он пока не решался. Что-то подсказывало, для начала надо выяснить, кем раньше был великан, чем занимался. Вот тогда и удастся на все вопросы ответы найти. «Пришли», — сказал ставро перебираясь на последнюю лестницу. «Сейчас с проктором покажемся. Ты молчи, я буду говорить». На палубе их встретили двое охранников с ружьями и палашами на поясах. Один, молодой черноусый, с сигнальной дудкой на шее молча кивнул, второй, постарше, скользнул по гостям равнодушным взглядом, отвернулся было, но тут же вновь посмотрел на Турана. «Э, ты!» — проктор пригляделся к его лицу. «Вроде я тебя видел где-то!» Охранник мог заметить его, когда караван Макаты с боем прорывался на корабль, и Туран уже собрался сказать об этом, но вмешался Ставра. «Откуда?» «Это ж мой...» — великан сдвинул брови. «Сын мой, не видишь?» Проктор удивленно уставились на гостей. «Да разве у тебя есть сын, Ставра?» — спросил Черноусый. «Я не мужик, что ли? Почему бы ему не быть?» «Да кто ж его мать?» «Рита из Херсонграда, который на Крыме. Она там в лавке одной служит. Бывал на горе Крым, Юрай?» Усач покачал головой. «Где мне? Это ты летаешь, а мы тут безвылазно живем». Второй проктор все еще глядел недоверчиво, и Ставра, взяв Турана за подбородок, развернул его в профиль к охранникам. «Что, Банш, не улавливаешь родства?» В голосе великана прорезались металлические нотки. Банш попытался что-то сказать, но Ставра шагнул вперед, заставив охранников попятиться и повысил голос. «На глаза посмотри! Мои глаза! Или ты хочешь сказать, Ритка обманула меня, чужого щенка подсунула?» «Да ладно тебе!» — замахал руками Банш. «Че, разошелся?» «Просто удивились мы, никогда про твоего сына не слыхали? Сын так сын, к нам какое дело? Шагайте, куда шагаете?» «Грузовой трюм доступа нет», — добавил Юрай. «Его богатый караванчик с пустоши арендовал, так что только на корму». Проктора отступили, и Ставра с Тураном пошли прочь от башни. Туран с благодарностью взглянул на спутника. Впервые с тех пор, как разгромили родную ферму, кто-то относился к нему по-человечески. Он уже стал забывать, что такое доверие. Долгое время его огружали только враги и теперь испытывал признательность к бородатому великану. «Лучше б я тебя в преемнике записал», проворчал хозяин крафта, направляясь к торговым рядам. «Доритке еще мои слова дойдут. Расхлебывай потом». Толкаясь в толпе между палатками, навесами и лавками, они медленно пробирались к Бакину. «Где все эти люди живут? Спят, едят?» Турану приходилось чуть ли не кричать. Так шумно было на верхней палубе. Еще с крафта он заметил на корме возле борта свободную от людей площадку с помостом и теперь подумал, что видел тогда тир для испытания оружия. В той стороне грохотали выстрелы, на которые никто не обращал внимания. «В отсеках на нижних палубах», — пояснил Ставра. «Или в домиках свайных, которые на озере внизу. А некоторые в баке не останавливаются». «Цистерна здоровая, на втором этаже комнаты есть, но дорогие». Сколько Туран не крутил головой, нигде в толпе не мелькала соломенная шляпа макаты Лиц знакомых бандитов тоже видно не было. Вдруг его дернули за ружье на спине, он развернулся, готовый вмазать наглецу по роже. Перед ним стоял босой смуглый кочевник в драном халате с топориком за поясом и держал на вытянутых руках кривую саблю в серебристых ножнах. «Убери! Металл с кристаллами! Хороший металл!» сказал он, осклабившись. Во рту не хватало пары зубов. «Мне не нужно оружие!» покачал головой Туран. «Бери, дорогой!» Кочевник потянул саблю из ножен, обнажив часть клинка. На гарде сверкнул гранями бирюзовый камень. «Я же сказал, не нужно!» Какой-то прохожий толкнул Турана в плечо. Он отступил в сторону, но его тут же толкнули сзади. «Семь монет всего! Где еще такое купишь?» Ставра, ушедший вперед, вернулся и произнес грозно. «Что тут? А, капа! Снова товар ворованный толкаешь!» «Капанье, обманщик, честный торгаш!» Кочевник опустил саблю с опаской глядя на великана. «Сколько?» Честный торгаш спрятал саблю за спину и попятился. «Ставру зачем?» «Да не за саблю», хм, — хмыкнул великан. «Я знаю, ты ее всем суешь. У нее клинок из рыхлой стали, гарду пальцами переломить можно. А камень тот стекляшка, спрашиваю, за топорик сколько?» Кочевник снова осклабился. «Семь!» «Чего?» «Дай взглянуть!» Туран протянул руку. «Дай топорик!» Беззубый ловко вытащил оружие из-за пояса, крутанул и вложил в открытую ладонь топорище, оплетенное кожаным шнуром. Туран щелкнул пальцами по короткому лезвию и поднес топорик к уху. Развернул обухом к себе, тронул клевец, взглянув на став сказал. «Я бы дал пять монет!» «А ты откуда цену его знаешь?» усомнился великан. Туран пожал плечами. «На ферме многое узнаешь, и на рынок мы с механиком нашим часто ездили». Он же и кузнецом был у нас, рассказывал что да как. И еще старик. Великан оглядел топорик, взмахнул им пару раз, достал из-под плаща кошель, отсчитал четыре монеты и проворчал. «Хватит этого». Капа выхватил у него деньги и пятясь нырнул в толпу. «Хм, побежал выпивку покупать», — усмехнулся Ставра, взвешивая топорик в руке. «Ему цена монет пятнадцать», — сказал Туран. «Да ну, чего бы это?» «Я с одним человеком знаком был». «Счиноленгу его звали, ну, или старик. Он такой, из ума выживший слегка был, но научил меня многому. Тут сталь хорошая, если звон тонкий, и...» «Счиноленгу?» — перебил Ставра. «Воин пустоши? Я знал его очень давно. Что с ним теперь? Умер? То есть его убили вместе с сестрой по приказу Макоты?» Ставра помолчала, вдруг протянул топорик Турану. «Ладно, оставь себе пока. Идем». «Должно быть, время уже поджимало». Теперь великан, расставив локти, пер через толпу, как танкер. Положив руки на пояс патронта, туран спешил следом, и вскоре они выбрались на свободную площадку перед входом в бакин «В разговор не лезь». Шагнув в распахнутые двери, напутствовал Ставра. Внутри звенели кружки, пахло ржавчиной и порохом. «Почти все столы оказались заняты» выгнутым наружу стенам зала были приварены косые балки. На них держался пол второго этажа, сделанный из рельсов с настеленными поверх листами железа. В дальнем углу протянулась стойка. За ней крутился чернявый мальчуган в грязном фартуке. Под одобрительные возгласы он жонглировал бутылками и глиняными стаканами, вертел, подбрасывал их и ловил за спиной, умудряясь при этом не расплескать ни капли. Кто-то из зала кинул ему мелкую монету. Туран сразу признал в двух громилах с дубинками охранников заведения. Один подпирал спиной стену у входа, другой стоял возле крутой лесенки на второй этаж. «Охранников должно быть больше», — решил Туран. И тут же на ступеньках показался третий громила. Увидев Ставра, он кивнул. На втором этаже, разделенном плетеными перегородками на отсеке, Вышибало подвел гостей к двери с вырезанной на ней цифрой три. Дождавшись, когда шаги охранника стихнут, Ставра постучал. Три раза, пауза, еще три, потом два. Тишина. Великан терпеливо ждал. Наконец лязгнул засов, и дверь открыл человек в запыленной брезентовой куртке. Окинув гостей взглядом, отступил. Они вошли в небольшую комнатку. Незнакомец сразу захлопнул дверь и задвинул засов. Здесь находились еще двое, мужчина и женщина. Он стоял у окна, она сидела на лавке за столом. У мужчины на щеке виднелся след от пули, зарубцевавшаяся звездочка. Фигура под длинной курткой казалась необычной, какой-то угловатой. Правое плечо больше левого. Ставра, шагнув к столу, сверху вниз посмотрел на женщину. Турану она показалась ничем не примечательной. Молодая, хотя и постарше его. Худая, в меру симпатичная, темные волосы собраны на затылке рогаликом, вроде тех, что пекла старая брута на ферме. Взгляд спокойный. Видно, что ей не впервой бывать на таких встречах. Сидит прямо, даже как-то гордо. Руки лежат на столе, пальцы переплетены. Человек со следом от пули на щеке повернулся к окну. Под курткой что-то лязгнуло. Когда он поднял руку и оперся на стену, механический звук повторился. «Ян!» — позвала женщина, вставая и развязывая тесемки плаща дождевика. Бесшумно, словно тень, по комнате скользнул второй мужчина. Подхватив плащ, перекинул через локоть и также бесшумно вернулся к двери. Под плащом на женщине были короткая туника и бриджи. «Здравствуй, Ставра!» Хозяин крафта, бросив на стол шляпу, сел на другую лавку и сказал. «Здравствуй, знаток! Где проектор?» Крючок с дерюшкой удивленно подняли головы, когда хозяин влетел в ангар. Они уже водрузили запакованный в брезент ракетомет на Сендер, с которого сняли заднее сиденье и привязали к скобам на борту. «Чё стряслось?» — испуганно спросил Дерюшка. «Шоколенка видел!» — выпалил атаман. «Этого Турана? Он же сдох в буре!» «А вот не сдох и...» — маг это запнулся. По радио бубнил неразборчивый голос, перемежаемый помехами. Вроде бандиты пока не слышали объявления небоходов, и, может, статься еще не скоро услышат. «В караване только один приемник на панче». Захар в кабине его иногда включает. Надо будет запретить. Или нет, в кузов к себе перетащить. Никто из его клана ничего без главаря толком не сделает, но сведения о поисках Шакаленка и о том, какие деньги за него положили летун и атаман, все равно хотел оставить при себе. «Короче, я сейчас за ним прослежу», — решил он. «Дерюшка, там за перегородками плащ лежал с капюшоном. Сюда тащи, быстро, быстро!» Бросив отвертку, молодой со всех ног помчался в глубину ангара. Макота проверил оружие и взглянул на крючка. «Чего это ты на меня так устаялся, когда про хлопца услыхал?» Лопоухий пожал плечами. «Удивился просто», — сказал он ровным голосом. «Удивился? Ну ладно». Вернулся Дерюшка с плащом в руках. Подбежал, протянул хозяину. «Едете обратно без меня!» Макота стал натягивать плащ поверх куртки. «Ящур с телегой на месте стоят, я поглядел. Заводите внутрь, грузите ящики. Все, как было сказано. Крюк на телеге, дерюга на машине. заезжаете в трюм к нам, говорите Захару, чтоб сразу ракетомет на панч ставил». Атаман взял дерюжку за шиворот и, притянув к себе, грозно уставился ему в глаза. сышь и сидите там тихо-тихо, чтоб ни звука, чтоб не напился никто, наружу не высунулся, девкам местным не пристал». Драки, чтоб не было. Ты слухай внимательно. Как возвернетесь, прикажешь, Чтоб все вокруг панчи собрались. И речь толкнешь. Вот эти мои слова. Скажешь, хозяин шибко злой был, строгий. Пообещал, как на духу. Если кто наружу полезет из трюма или шум подымет, Он тому лично тесак в задницу затолкает И будет ковырять, пока насквозь не проковыряет. Захару скажи, чтоб торопился. Всем, чтоб наготове были выехать в любой миг. Ясно? «Крюк, тебе все ясно?» «Ясно?» — заверил дерюшка, расправив плечи и выпучив на хозяина глаза. «Слушаюсь! Все понял? Так точно?» «Да!» — глухо откликнулся крючок от центра. «Хозяин!» — жалобно протянул молодой бандит. «А скажи, зачем наготове быть? Куда спешим?» Спросил и аж зажмурился, испугавшись, что макота сейчас опять залепит ему по морде. Но атаман лишь оттолкнул дерюшку от себя, приложил ладонь к сердцу и сказал задумчиво. «Чую я, сейчас тут такое начнется!» «Чую. Валить надо будет по-быстрому и по-тихому. За подъемник заплатишь, держи». Он швырнул дирюшке монету, развернулся и зашагал к двери в створке ворот. Макота едва не упустил шикаленка со здоровяком в плаще, хорошо хоть помнил направление, в котором они шли, и сумел нагнать, когда парочка сворачивала за длинный ряд контейнеров, принадлежащих торговцам манисами. Здесь пахло гнилью, в загонах шипели ящеры, стояли катки с арбузными корками, плавающими в скисшей мякоти. Продавцы закрывались, солнце сползало за горизонт. Заметив, как впереди взметнулись полы плаща из желтой кожи, макота поспешил туда. Свой плащ он застегнул на все застежки. Накинул на голову капюшон, в рот сунул трубку, но раскуривать не стал, лишь посасывал, ощущая на губах горечь табака, которым пропитался мундштук. Под плащом на груди висел обрез, на ремне маузер зияда, Черный пистолетик атаман перезарядил и сжимал в правой рукой в кармане. Хотя открывать пальбу на корабле, тем в арсенале он не собирался. Про местные порядки ему рассказывали. Кресты с распятыми ворами выселись у борта. По дороге Макота дважды проходил мимо прокторов. За контейнером открылась пустая площадка, на дальнем краю которой лежала цистерна с прорезанными окнами и дверями. Над цистерной, установленная на длинной штанге, скрипела на ветру вывеска бакин Рядом с основанием штанги дежурил вооруженный охранник. Макота остановился. Шоколенок и великан в плаще шагали к цистерне, не торопясь, но и немедленно, и вид у обоих был очень деловой. У шоколенка за ремнем топорик, на плече винчестер. «Откуда такое ружье?» — удивился Макота. Он прикусил мундштук, пытаясь сложить картину воедино шакаленок с фермы на юге пустоши от нее до корабля много много дней пути мог у него быть знакомец здесь не мог значит что получается хлопец сбежал в пустыню и здоровяк плаще подобрал его там прежде чем он сдох выловой бури подобрал и привез назад на корабль вроде ничего другого не придумаешь прячась за контейнерами атаман обошел цистерну стыла здесь дверей не было только окна вверху затянутые шкурами ползунов цистерна удерживала балка упирающаяся в палубу макота подошел ближе размышляя в бок ему уперлось что то твердое атаман замер не шевелись прозвучал тихий тихий голос правая рука сжимала пистолетик макота потянул его из кармана но голос раздался снова замри падаль маккота так и сделал краем глаза он видел силуэт человека упершего ствол ему в поясницу длинные тени легли на палубу стало прохладнее В кабаке сидели люди, но на площадке никого не было, хотя в округе народу еще хватало, судя по гулу голосов и звукам шагов. Его карманы ощупали. «Пальцы разожми и медленно клешню вытащи. Медленно!» Макота вынул из кармана руку. Чужие пальцы тут же сунулись туда, достали пистолетик. «Ты кто такой?» «А ты кто такой?» — спросил маката «Молчать, отвечай. Почему за ним следишь?» «За кем слежу?» «За Ставридесом, Катрана тебе в глотку, тоже проектор ищешь?» «У Мака ты даже ёкнула слегка в груди. Ну точно, он прав. Здесь какая-то тайна. И тайна большая. Небоходы, ставридыс проектор». По спине между лопаток пробежал холодок, и сердце заколотилось чаще, выстукивая да, да!», да. Он на пороге чего-то важного, связанного с большими деньгами. Большущими, огромными, такими, каких главарь кланов в жизни своей не видел, с деньгами и властью. «Теперь главное не спешить, показать себя робким простаком». «Слышь, брат!» — сказал Макота, все еще сжимая зубами трубку. «Я про Ставридоса ничего не знаю. Это кто? У меня раб сбежал. Я его на арену хотел сторговать. Паренек, который рядом с мужиком в плаще желтым топал. Видел, как они в кабак зашли? Сбежал, тварюга неблагодарный. Я его в толпе заметил ненароком. Ну и пошел следом, чтобы, значит, вернуть себе в свою эту собственность. Вот и все, понимаешь?» Его схватили за плечо и развернули. При этом ствол, скользнув по пояснице, уперся в живот. Перед глазами возник мужчина в черной кожаной куртке и штанах. Черные надраенные сапоги, черный кожаный шлем на голове и глаза тоже черные. Жгучие, глядят так, что сразу становится ясно. Обладателю таких глаз человека убить, что личинку многоножки каблуком раздавить. За его спиной возле контейнера стоял еще один в такой же одежде, с необычным оружием. Вроде и ружье, а вроде и автомат, не разберешь. Толстый короткий ствол, широкий приклад, большой круглый магазин снизу. Два кольца из железа, между ними шесть толстых цилиндров. Макота скосил глаза. Ему в брюхо упиралась похожая штука. Двое в черном стояли так, чтобы из кабака их не было видно. «Слух, хлопцы!» — заговорил Макота просительно. «Я до ваших делов не касаюсь. ставриды Мавридес, мне-то что? Я хочу просто раба своего вернуть!» «Врешь!» — перебил первый мужик. «Ты следил за молотом, как мы следили за Максом!» «Это конкурент, брас!» — негромко подтвердил второй из-за его спины. «Охотник за сокровищами, вроде ставридеса Пришею его, только тихо». «Хлопцы, давайте я вам все объясню», — взмолился Маката. «Может, мы друг другу подсобим? Я своего пацаненка заберу, вы свой молот. Только я трубку из пасти вытащу, говорить мешает, ладно?» «Прирежь его». Первый кивнул. Расценив это как ответ на свой вопрос, атаман медленно поднял руку, взялся за трубку и вытащил ее из зубов. Потом он резко качнулся в сторону, повернувшись так, что ствол соскользнул с живота. Сверху вниз ударил по оружию левой рукой, а правой, что было сил, ткнул узким мундштуком трубки в черный глаз. С нижнего этажа доносился слабый шум. «Проектор со мной!» — сказала женщина, и Ставра кивнул. «Ты был осторожен? За вами никто не следил? И кто этот юноша?» «Осторожным надо быть не мне», — возразил хозяин крафта. «Проектор пока у тебя». Ян, подхвативший плащ знатока, повесил его на крючок, вбитый в стену, встал за спиной хозяйки и скрестил руки на груди. Второй охранник, у которого лязгало в плече, переместился к двери. «Кто этот юноша?» — повторила знаток. «Ну, Макс...» Ставра достал зажигалку. «Я же не спрашиваю, кто эти двое. Будем считать, что он мой помощник. Можешь говорить при нем, как говоришь при них. Второй охранник не шевелился, взгляд устремлен в пустоту, будто и нет никого в комнате». А Ян смотрел на Турана. Недобро смотрел, пристально. Почувствовав себя неуютно между двумя телохранителями, Туран подошел к окну. Стянул винчестер со спины, поставил прикладом на пол и привалился к стене. «Пускай себе говорят, о чем хотят, это их дела. А ему надо после встречи вернуться со Ставра на термоплан, и потом...» «Что потом, он точно еще не знал. Надо как-то искать макоту, это главное. По кораблю протянулись длинные тени». Рядом с наклонной балкой, одним концом упиравшейся в палубу, а другим в покатый бок цистерны прямо под окном, стояла палатка. Палок откинулся, наружу вышел босой коротышка в замызганном халате, остановился у пустого лотка перед входом и недовольно покачал головой. Обернувшись, крикнул что-то. Тут же из палатки появились две смуглые женщины в расшитых замысловатым узором холамидах, схватили лоток и втащили внутрь. Коротышка одернул халат, постоял, глядя на сполохи заката и вернулся в палатку. Позади раздался голос женщины по имени Макс. «Хорошо, смотри!» Туран с трудом поборол желание обернуться. Все-таки нельзя быть чересчур любопытным. Его не пригласили за стол, но и не выставили караулить за дверь. Говорят при нем, и то ладно. Тяжело заскрипела лавка под Ставра. Табаком не пахло. Он что, так и не раскурил трубку? Стало быть, волнуется. Этот проектор важен для него. «Прежде чем ты заберешь его», — сказала знаток «Я хочу знать, что ты собираешься делать дальше, Ставридес». «А тебе-то что, Макс?» — черкнула камень колесико зажигалки. Когда по комнате поплыл запах табака, женщина тихо заговорила. «На этой вещи столько крови, что донную пустыню можно опять превратить в море, и корабль снова будет плавать по нему. Сколько людей охотится за проектором?» «Я знаю, Ставридос, ты купил его не для продажи. Ты не торговец, а, скажем, путешественник, искатель, авантюрист». «Аван, что там дальше?» — не понял Туран. А знаток заключила. «Ты собираешься лететь туда?» «Это был не вопрос, а утверждение». «Полечу, конечно», — согласился великан. «К чему клонишь? Со мной полететь хочешь?» «Ну нет, это занятие не для меня». «Правильно, ты торговец. И деньги за товар ты получила. Так что тебе еще надо?» Краем глаза Туран уловил движение за окном, затянутым шкурой ползуна. Палуба заметно опустела, покупатели и торгаши больше не шныряли по ней, многие убрали лотки. Туран прижался лбом к прозрачной пленке, слегка продавив ее, пытаясь рассмотреть того, кто стоял под самой цистерной. Сзади доносился голос женщины. «Я покупаю и продаю сведения. Именно поэтому я смогла найти для тебя проектор, заполучил его без всякой крови, убийств, в погоне прочих мужских развлечений. Потому что я многое знаю, да?» «И я взяла с тебя за проектор не такую уж большую сумму. Ты согласен с этим?» Великан что-то проворчал, и знаток продолжила. «Ты летишь в крайне интересное место. Я хочу, чтобы ты рассказал обо всем, что увидишь мне. Свои наблюдения и свои мысли. Только мне. Ты получишь предметы. То, что найдешь там. Я — информацию. Это будет дополнительная плата за проектор». «Так лети со мной», — повторил Ставра. «Там не помешают лишние руки». И лишняя голова. «Эти двое, да и ты сама с твоими мозгами...» Макс перебила. «Не могу. Меня ждут на Крыме. Ждут очень важные люди и важные дела. Мы встретимся с тобой после, если ты вернешься. Думаю, то место опасно». Туран по-прежнему стоял у окна. В комнате стало темнее. На палубе уже почти никого не было. Шум, доносившийся с нижнего этажа, стих. Видно, все на игрище подались на арену. Наконец он сумел разглядеть людей у цистерны. Двое мужчин в черной одежде очень смутно кого-то напоминали. Явно не торговцы. У одного необычное оружие с коротким толстым стволом, вместо цевья барабан, как у револьвера, только очень большой приклад, две железные пластины и широкий упор для плеча. Какие же там патроны в магазине? Размером с гранату должны быть. Что в руках у второго не видно. Отсюда, кажется, первый в кого-то целится. Вроде там еще третий стоит, но не различить слишком они близко. Пока ты бок цистерны мешает туран обернулся на столе стоял матово черный цилиндр размером с ладонь из под круглой крышки лилось мягкое свечение ставро ппыхал трубкой макс сидел в расслабленной позе глаза Яна за ее спиной были прикрыты будто то он задремал второй телохранитель у двери все так же неподвижно глядел перед собой ты говорила за проектором охотятся кто именно спросил туран все кроме второго охранника повернулись к нему Не дожидаясь ответа, он добавил. «За окном стоят двое с оружием». «Это ж арсенал», — сказал Ставра. «Тут все с оружием». «Они необычные. Кажется, в кого-то целятся и...» «Ян, посмотри», — велел ознаток. «Нанга, проверь коридор». Ян подошел к окну. Туран посторонился. Второй телохранитель сдвинул заслонку глазка на двери и приник к нему, прислушиваясь. Потом отодвинул засов и потянул на себя дверную ручку. Кто-то вскрикнул под окном цистерны в приоткрытую дверь жахнул выстрел. нанго отбросило назад, и тут же снаружи под Бакеном грохнул взрыв. Цистерна дрогнула, пол стал крениться. Из коридора в комнату потянуло дымом. Ян прыгнул к порогу, выхватив пистолет. нанго на полу приподнялся. Перебросив ноги через лавку, Ставра развернулся, выставил перед собой револьвер. В коридоре мелькнула тень. Ставра с Яном выстрелили, раздался вскрик, звук падения, потом что-то покатилось. Макс растянулась на лавке, пытаясь укрыться за столом. Нанга села и тогда прямо на пороге грохнул второй взрыв. Яна швырнула через всю комнату. ставро упал, опрокинув лавку. Пахло гарью, в ушах звенело. Туран, привалившись спиной к стене, пальнул в дверной проем. Дыма стало больше, ничего не видно. И воняет так, будто в коридоре резина горит. Под цистерной раздался громкий скрежет. Пол накренился сильнее. «Балка», — понял Туран. «Балка прогнулась, пол наклонен к корме. Цистерна сейчас покатится, подавит все на своем пути и свалится в соленое озеро». Удерживая дверь под прицелом, он пробрался к перевернутому столу и увидел на полу черный цилиндр. Схватив его, сунул за пазуху. Плечо опять разболелось. Сквозь завесу дыма Туран разглядел, что знатока придавила столешницей. Женщина слабо постановала. Ставра стоял на четвереньках возле лавки и тряс головой. У стены пытался подняться Ян, рядом лежал Нанга. Осколки разодрали его куртку, в прорехах блестел металл. Вместо плеча был каркас из железных стержней, жгуты проводов и маленькие шестерни. Харкнув кровью, киборг приподнялся на локти, посмотрел на Туран, ткнул пистолетом в хозяйку, потом в сторону окна. Схватившись за край стола, Туран отвалил его в сторону. «Нога!» — простонал знаток «Туран к окну!» — скомандовал Ставра, оттолкнул его и склонился над женщиной. Из коридора донеслись шаги. Ян встал на колени, хватаясь за стену, выпрямился, неуверенно шагнул к двери и выстрелил. В ответ снаружи загрохотало. Телохранитель пошитнулся. Одна пуля выдрала кусок мяса из его плеча, другие с визгом полетели по комнате, дзенькая о железный свод. Туран кулаком пробил шкуру ползуна в окне и выглянул. Наклонная балка, подпиравшая цистерну, сильно прогнулась, палуба стала куда ближе. Протиснувшись в окно, ногами вперед он спрыгнул на палубу и присел. Рядом лежали двое в чер У одного был выбит глаз, по щеке протянулась слизистая полоска. Второй слабо шевелился и стонал, держась за голову в кожаном шлеме, разодранном на затылке. Волосы там намокли от крови. Подобрав ружье с непривычно большим барабаном из шести толстых цилиндров, Туран крикнул. «Ставра! Помоги!» прозвучало сверху. Повесив оружие за спину, он обхватил ноги Макс, который хозяин крафта помог протиснуться в окно и спустил ее на палубу. Женщина охнула, обмякла у него в руках. Глаза ее закатились. Сверху раздалось «Проектор, не потеряй!» Внутри цистерны щелкали выстрелы. Из окна выбрался Ставра, тяжело спрыгнул на палубу. «К башне, быстро!» Он сгреб Макс в охапку взвалил на плечо. «Что здесь?» «Эти двое с кем-то подрались, он вырубил их и сбежал». Из палатки выскочил коротышка в халате, заверещал на непонятном наречии. Великан, шагая прочь, направил в его сторону револьвер, и коротышка юркнул обратно В палатке заголосили женщины. Туран выглянул из-за цистерны, пытаясь разобраться, что происходит на корабле. «Чего встал?» — крикнул Ставра. «На палубе каша полно народу. Мы не знаем, кто против нас». «Омеговцы!» — неожиданно простонал знаток «Кто?» «Замок Омега. Солдаты в черном оттуда. Скажите про них Проктором». С хрустом прогнувшаяся балка лопнула, и Ставра рыкнул. «В сторону!» Они едва успели отскочить. Заскрежетав, цистерна покатилась к корме, медленно набирая ход. Туран, за ним Ставра с Макс на руках, бросились в торговые ряды. Между навесами сновали люди, раздавались крики, топот. Туран попытался отыскать взглядом охранников корабля, но не заметил ни одного. Размахивая оружием, он расталкивал людей, пробираясь к башне. Великан спешил следом. В соседнем ряду мелькнула фигура в черном. «Справа!» — крикнул Туран, не оборачиваясь. За спиной громахнул револьвер, Ставра рявкнул. «Влево давай, за контейнеры!» Впереди показался склад из восьми контейнеров, обнесенный низкой оградкой. На крыше рубили воздух лопастями ветряки, гудел генератор. Туран перемахнул через заборчик, нырнул за угол и едва не столкнулся с уже знакомыми прокторами, которых видел возле башни. Один вскинул ружье, на бегущий сзади Ставра крикнул. «Юрай, стой!» Черноусый опустил ствол. Тяжело дышащий Банш, сунув палаш в ножны, спросил. «Ставра, что тут творится?» «Омеговцы на корме! Зачем-то пальбу подняли в бакене!» «Кого это ты тащи?» Раздался глухой удар. Банч вздрогнул и, запрокинув голову, повалился на палубу. Между лопаток торчал самострельный болт с коротким оперением. Туран присел, и второй болт пробил дыру в стене. «Валим!» Ставра, пригибаясь, отпихнул плечом Юрая и побежал вдоль ребристой стенки контейнера. Туран так и не понял, откуда стреляют. Наугад пальнув из винчестера, он последовал за великаном. Позади раздалась пронзительная трель. Юрай дунул в сигнальную дудку, призывая других прокторов на помощь. Прогремел выстрел, и трель захлебнулась. Выскочив на свободную площадку за контейнерами, Туран сбился с шага, увидев знакомую повозку и впряженного Маниса. «Шевелись!» — гаркнул Ставра. Туран побежал дальше. «Та самая повозка, на которой стояла клетка, где он провел столько дней. Что это значит? Атаман где-то внутри, в этих контейнерах? Или кто-то из бандитов, амака то там нет?» Он быстро обогнал Ставра. Опрокинув ударом ноги пустой лоток, свернул в свободный проход, срезая путь к надстройке, над которой висел термоплан. До башни оставалось всего ничего, но предстояло самое сложное — подняться по крутым лесенкам, втащить на борт женщину и как-то отшвартоваться, не угодив при этом под пули и арбалетные болты преследователей или прокторов, которые сгоряча, не разобравшись, могут начать палить во всех без разбора. На потемневшем небе высыпали первые звезды, над горизонтом повис тусклый диск луны». Причё болело всё сильнее. В ушибленном колене после долгого бега часто щёлкало. Возле надстройки Туран оглянулся. ставро приотстал. Среди навесов мелькали факелы, раздавались крики. Кто-то чётким голосом отдавал команды, приказывая прокторам взять в кольцо место, где раньше стояла цистерна. «Наверх!» — прохрипел великан. Туран побежал, стуча подошвами по решётчатым ступенькам. «Меня не жди!» — донеслось снизу. «Запускай движок!» «Как?» — выскочив на балкон, Туран прыгнул на следующую лестницу. «Черный!» — крикнул Ставра. Его сапоги забухали по ступеням. Судя по голосу, великан уже задыхался. на балдашник Черный! Толкнешь!» «Понял!» Когда Туран выбрался на крышу, внизу зазвучали выстрелы. Пули вжикнули совсем близко, он упал на живот. Дополз до фермы, глубоко вдохнул, вскочил и стал взбираться по косым перекладинам. Достигнув поперечной штанги, за которую Ставра зацепил швартовочный крюк, оглянулся и полез дальше. И чуть не сорвался, когда пуля обожгла кожу на лбу. Туран отпрянул, пальцы соскользнули, и он повис на одной руке. Ноги качнулись над огромным овалом палубы. Ухватившись второй рукой, он подтянулся. Крафт едва заметно накренился, когда беглец спрыгнул на крышу гондола между емкостями. Вспомнив про необычное ружье с большим круглым магазином, перекинул его на живот, просунул палец под скобу спускового крючка и присел на краю гондолы. Отсюда Туран не видел поднимающегося Ставра, зато хорошо разглядел черные фигуры, бегущие по торговым рядам. Преследователей немного, но если дать им подойти достаточно близко, они смогут прострелить емкости крафта. Уперев приклад в плечо, он навел короткий ствол на группу омеговцев, ломившихся напрямик через лотки, и потянул спусковой крючок. Магазин плавно повернулся. Раздался хлопок. Приклад больно ударил в плечо. Оружие сильно дернулось. Отдача едва не опрокинула стрелка. Грохот прокатился по палубе. Между лотками взметнулся огонь. Взрывная волна качнула крафт. Вот это оружие! Туран сморщился от резкой боли в колене, с трудом выпрямился и поковылял к люку. Откинул крышку, чтобы спрыгнуть, но вспомнил. Защита от воров. В кабине взведенный пороховой самострел. Лиса натянута. Он собрался швырнуть туда ружье с круглым магазином, но передумал, что если от удара патроны взорвутся. Вместо него бросил винчестер. Пороховой самострел шарахнул так, что уши заложило. Туран свесил ноги в люк и услышал приглушенный крик Ставра. «Что там? Я живой!» Туран спрыгнул в рубку. Колено ныло так, что он прикусил губу. Сделал шаг к рычагам, но тут крепкие пальцы схватили его за горло. «Стоять!» — прозвучал негромкий голос. «Ствол бросай быстро! Где бородач?» поясницу пояснице уперся то ли штык, то ли кинжал. Туран выпустил из рук оружие с круглым магазином, и когда оно упало на пол, поднял правую ладонь к животу. Тот, кто сидел в засаде, успел привыкнуть к темноте, но топорика за поясом мог и не заметить. «Я тебя разглядел, пока ты в люк таращился. Будешь слушаться старших или хочешь умереть молодым?» Снаружи приглушенно звучали выстрелы. Омеговцы, сколько бы их ни было, уже стянулись к башне. Постепенно Туран стал различать окружающие. кресло по сторонам, штурвал впереди, рычаги и ящик с радиопередатчиком заводи донеслось снизу ставро судя по всему добрался до решетчатых ферм это он спросили над духом мол мол повторил туран и резко качнул головой назад одновременно ударив локтем он попал затылком почему то носу а локтем по запястью скользнув в сторону выхватил из за пояса топорик и стукнул им почти без замаха метя в лоб незнакомца тот подставил палаш припомнив уроки крючка туран пнул его в колено а сам отпрыгнул к стурвалу и не удержавшись упал в кресло Оттолкнувшись от пола, развернулся вместе с креслом и сильно хлопнул ладонью по рычагу с черным набалдашником. Двигатель заперхал, неуверенно набирая обороты, кашлянул и натужно загудел. Темный силуэт кинулся на Турана, едва успевшего вскочить. Палаш пронесся мимо раненого плеча, врубился в плетеную стену. Крутанув топорище, Туран обрушил обух на голову незнакомца. Зацепившись за кресло, тот упал. На фоне темно-синего неба в люке возникла голова Ставра. «Прими, Макс!» — крикнул он. — И лезь наверх, надо обрубить трос.